на которых можно увидеть все приспособления, нашедшие затем применение на парусниках колумбовой поры. Также и другие фараоновы парусные суда, весьма совершенной конструкции, как деревянные, так и папирусные, изображены в храмах в Этфу, Карнаке, в долине царей и на стенах Сакарских гробниц знатных сановников. Через греческих историков мы знаем, что фараон Нехо снарядил объединенный египетско-финикийский флот, коему было предписано пройти через Красное море, обогнуть всю Африку и вернуться через Гибралтар. Что египтяне знали Атлантику, видно также из их рассказов грекам про Атлантическое море за Геркулесовыми столпами, перед которым Средиземное море выглядело всего лишь бухтой. Более того, Древние египтяне знали также Индийский океан и пересекали его на своих папирусных ладьях. Источник этих сведений никто иной, как Эратосфен, главный библиотекарь египетского хранилища папирусов в Александрии, впоследствии уничтоженного огнем. Он был не только виднейшим географом своего времени, но и первым создателем проективных карт. Подобно другим греческим ученым до него, Он отлично знал, что Земля шар и верно определил ее окружность, исходя из поверхностной кривизны за 200 лет до нашей эры, тогда как Колумб через полторы тысячи лет значительно преуменьшил окружность Земного шара. Описывая географическую обстановку по ту сторону Индийского океана, Эратосфен приводит расстояние в переводе на путевые дни и сообщает что папирусным судам с теми же парусами и такелажем, что на Ниле, требовалось 20 дней на путь от Устья Ганга до Цейлона. Трудно представить более надежный источник сведений о том, что египетские суда огибали всю Индию и плавали в Бенгальском заливе. Древние шумеры тоже поддерживали торговые связи с Индией, особенно с цивилизацией Индской долины – которая, начиная со второго тысячелетия до н.э., не одну сотню лет процветала по берегам реки Инд и от устья Инда на восток до Камбейского залива, где в древнем портовом городе Латхал найдена печать из Персидского залива. А на территории древнего Шумера археологами раскопано столько печатей с индской пиктографией, что Крамер с полным основанием предположил, что индские купцы – более или менее постоянно жили в ряде шумерских городов. О кораблях, заморской торговле и других морских предприятиях сплошь и рядом говорится на многочисленных древнешумерских плитках с письменами. Нередко перечисляется состав груза, и можно прочесть о судах грузоподъемностью до 300 гур, что равно 96 тоннам. Из других текстов видно, что взималась пошлина за привозные грузы. Сохранились также контракты между купцами-мореплавателями и предпринимателями. Упоминаются и случаи кораблекрушения. Не вполне уместным предоставляется пункт в одном документе, гласящий возвратить корабль и все его оборудование в полной сохранности владельцу в Гаване Ура. Роль мореплавания отразилась даже в шумерских пословицах. Одна из них гласит, что корабль, вышедший в плавание с достойной целью, может рассчитывать на попутные ветры, и бог Солнца приведет его в достойные порты, а корабль, вышедший с дурной целью, будет выброшен богом на берег. Современный мир вообще не знал о существовании шумеров и их культуры, пока археологи не раскопали в Южном Ираке огромные пирамиды и погребенные под развалинами архивы с десятками тысяч письменных плиток. Дешифровка плиток позволила восстановить картину повседневных занятий и торговой деятельности творцов давно забытой цивилизации, влияние которой в древнейшем периоде распространилось вверх по течению рек Месопотамии до Марий и Брака у рубежей Средиземноморского мира, а на юг через Персидский залив до стран Индийского океана. Среди множества географических названий на шумерских плитках легко опознаются местные, тогда как наименования чужих стран не совпадают с современными. На плитках, где речь идет о морской торговле, чаще всего встречаем Гильмун или Тельмун.